Несчастнейшие на свете Жил в деревне один старик. Он был одним из несчастнейших на свете. Вся деревня устала от него. Он всегда был мрачен, всегда жаловался, всегда в плохом настроении, всегда кислый. И чем дольше он жил, тем более желчным становился, тем гедовитее были его слова. Люди избегали его. Несчастье становилось заразительным. Не быть несчастным рядом с ним было как-то оскорбительно, он создавал ощущение несчастья и в других. Но однажды, когда ему исполнилось восемьдесят лет, случилось невероятное. Мгновенно всех облетел слух. Старик сегодня счастлив, не жалуется, улыбается, у него даже лицо переменилось. Собралась вся деревня. Старика спросили, что случилось с тобой, в чем дело? «Ничего», — ответил старик. 80 лет я старался стать счастливым, и ничего не вышло, так что я решил обойтись без счастья. Вот почему я счастлив».